«Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 33-я. «Хорошо!» – послышался голос Освальда. «Что хорошо?» – не понял Бурцов. «Хорошо, что мы вышли именно сюда, Вацлав. Тут есть кого умыкнуть. Видишь, садники у костра. Того, который командует всеми этими пороками и которого прикрывают щитами татарские дружинники». Бурц пригляделся. Сначала он увидел у костра незнакомого уже сухенького, желталицвого старичка в длинной одежде. Тот осторожно подпаливал фитиль очередного горшка с коричневой смесью. Странный, кстати, посудина: небольшой и удрачный железный шар, устеенный шишечками, ношлёпками, похожими на небольшие, вытопленные шипы. Но в стороне за манипуляциями поджигателей действительно набегала группа всадников. Среди них ага Отчел ужённый глоток отдаёт здесь приказ. Поблеснувший в свете огня серебряной пластине на груди военачальника или с его квастоновым шлемом, Бурцев узнал в гордом наезднике, окружённого панцерными конниками, татараммангельского князя, что вёз пороки по тракту. Важная персона. Хищно прищурился Освальд. Эх, удалось бы его поладить, если бы Абделай доприхватили язычники. Такой знатного воевода непременно должен знать об этом. Да и обменять его на пушну можно. Видишь, какие поклоны отвешивает ему тот с огненным железным кувшином. Старичок в самом деле низко проглонился всаднику с серебряной пластиной на груди. Тот кинул в ответ, что-то рявкнул. Вновь раздвинулись тяжелые щиты и мантлеты. Силохранители сгудились вокруг господина, а старичок аккуратно ложил дымящийся снаряд отчаянно толкнул себе ложку катапульты. На этот раз залпа как-то кололо не было. Ни трибуше, крус, который только-только начал подниматься вверх, ни остальные пороки не сделали ни единого выстрела, а желтолицый человечек всё ещё ждал чего-то после заряженной катапульты, не отводя взгляда от шешкастого железного горшка с горящим фитилем. Ага, вот дедок размахивает деревянной колотушкой. Вот выбивает фиксатор стенобитного оружия. Катапульта выстрелила. Во встречу у рославским стрелам полетел один единственный снаряд. Полетел, летел. Крики заглушили бой барабана. Взрыв. Огненный фейерверк озарил ночное небо краткой и необычно яркой вспышкой. Шар, похожий на наболдажник огромный булавы, рванул точно на крепостную стену. Хорошо так рванул. Вбитые осколками защитники горохом посыпались вниз. Василий ошарашенно вздирал на рассеивающееся облачко дыма. Бомба! Настоящая пороховая бомба! Вопли, боли и ужаса доносились со стен и спад стен из соседних башен. В городе началась паника, да и бойцы Освальда утратили прежнюю решимость. «Магия!» – просипел Добжинец. Краковские дружинники из Това крестились. Яник что-то тихо бормотал на латыни. Даже с Берслав, с дядьками Адамом, заметно сникли. А на стенах Вроцлава творился полнейший бедлан. Шлемы защитников, мелькавшие среди разбитых каменных зубцов, стали пропадать один за другим. Из бойниц исчезали самострелы, лучники покидали позиции. Пылающие деревянные перекрытия, скаты крыш и переходные галереи и укрепления Теперь никто даже не пытался тушить. Горящие дома тоже, наоборот. В городе разгорались новые пожары, запылали целые улицы и кварталы. Судя по всему, врославцы уходили с расшатанных стен и жгли все, что могло гореть. «Прикрывают огнем отход городской стадели», — догадал Сабурцев. Внешняя стена быстро опустела. Монотонный гром боевых барабанов сменился частой дробью. Торжествующие крики целились в ледяный боевой клич, а у Бурцева отвисла челюсть. Степняки огласили ночь в хорошо знакомом «Ура!». По команде всадника серебряные пластины на груди и лисим хвостом на шлеме обстрел брошенных укреплений прекратился. Бурчики перестали терзать тетивы, сдвинулись в сторону утыканные русловскими стрелами деревянные щиты и мантлеты. Слынула лопящая толпа. Вот через полузасыпанный ров перекинуты легкие штурмовые лестницы. А вот они уже стоят, присвоенные к стенам. И вверх на разбитые порогами укрепления карабкаются татарские войны. Карабкаются, не встречая ни малейшего сопротивления. Вскоре татары хозяйничали на городских стенах. За стенами, надо полагать, тоже. Бурцев видел, как распахнулись ближайшие ворота крепости как опустился подъемный мост, как с гиканьем и свистом устремилась к превратным башням застоявшаяся конница. Пространство возле стенобитных машин опустело. Кроме пленных, которым посчастливалось пережить этот штурм, десятка легковооруженных насмотрщиков с луками и плетями и большого отряда конных панцирников по голове с хвостошлимым боеначальником до желтолицевого старика на батарее не осталось никого вряд ли представится более подходящий случай захватить языка. Бурцев взглянул на Оссалья. Не пора ли приступать? Добжинский рыцарь нахмурился. Я бы предпочел не нападать на этого тарского князя. Ты видел магический шар, взорвавшийся над крепостной стеной? Так это просто... Это не просто, Вацлав! Оборвал панк. Это значит, что у язычников есть могущественный колдун. Имел подвластна сила небесных молний и грома. Прят ли мечами и стрелами можно долеть такую магию. А вокруг порогов уже кричали и суетились люди, демонтируя метательные машины, стучали топоры, скрепили дерево, сараи таран и котелись к распахнутым до разиким воротам. Но, ну, конечно, всё это добру пригодится при штурме внутренней, вот сказать, тавелы. Воинов на батарее стало еще меньше. Татары-монголы загоняли полонян за ворословские стены. Понятное дело, кому-то ведь надо расчищать дорогу для передислокации стенобитных орудий. Орсвальд вновь обратился к рыцарю Бурцов. Сейчас самое время для нападения. Никто не ждет атаки с тыла. Войско вступает в город. И с татарским князем охраны почти не осталось. Если нападем внезапно воспить перебить всех и захватить пленника прежде чем сюда прибудет подмога заодно ухнём к нём кого-нибудь из досмотрщиков они вроде полонянам по польсти приказа отдают ну чем не переводчики а освальд добженин задумал а чтобы воспользоваться магией тоже ведь потребуется время додавливал бурцев нам просто нужно действовать быстрее татарского колдуна Освальд медленно опустил подбородок. Это был кивок, это был знак согласия. В глазах рыцаря заиграли притухшие было безбашенные коньки. «Будем драться!» Небольшая, поросшая кустарником балка между холмами, вряд ли укрыла бы их днем, но ночной мглей она надежно оберегала небольшой партизанский отряд от чужих глаз. Да и не отглядывались сейчас кочевники на свои тылы. Извилистый овражек тянулся почти до самых позиций вражеской батареи. И партизаны незамеченными продвинулись еще ближе к противнику. До стенобитных машин теперь не более сотни метров. Но дальше скрытно идти уже нельзя, значит бой завязывать придется отсюда. Что ж, стрелки дядьки Адама не промажут, благо костры у чистокола яркие, да и пролететь эту стометровку в Галопе дело считанных секунд. Твои хлопцы, яйко Адам, идут первыми. Распределился освольд. Стреляйте в тех дружинников, до да подальше от татарского князя. Не дай вам Бог да зацепить его самого, и сразу пошвыбайте лучников. Детька Адам принялся деловито раскладывать перед собой стрелы. Оставшиеся в волчешкуры лучники молча последовали примеру вожака. Одна стрела, две, три. Исма предусмотрительно В. «В скоротечной перестрелке по страметровой дистанции на счету будет каждое мгновение, и если стрела уже летит под рукой, перед глазами, а не топорится в колчане за спиной, у лучника появится небольшое преимущество». «Яник», — продолжал Осваль, — «ты со своими бойцами скачешь со мной, с первой же стрелой в седло и вперед, повесь опору, не мешкать, не отставать, ясно?» Дружинники покойного воеводы Клименса закивали. Наша задача прорубить себе татарскому князю, ведь тех язычников то станет на пути, бегущих не преследовать, ими займутся лучники. Слышь, дядька Адам, никто не должен идти за подногой, так никто не уйдёт, завеял Пруф. Сбыслав, будь подле меня, в бой без нужды не лезь. Да как же Запротестовал было оруженосец. «Цыц! Держи мочугу наготове, но особенно ею не маши. Отобьешь у татар двух лошадей для князя языческого и для толмача, только им самим не вздумать с дуру головы проломить». «Ты забыл обо мне?» – подал голос гурцы. «Не забыл. Поскачешь с Яни. Хотя, вижу, ты арбалетец с собой притащил». Не пропадать же добру. Заряжай. Сначала выпустишь стрелу вместе с хлопцами дядьки Адама, потом поскачешь за янярием. Перезаряжать не надо. Время дорого. Он пожал плечами. Не надо так не надо. Тут хотя бы подготовить оружие к первому выстрелу. Курцев упёр самострел в землю, встал ногу в тупоносые стремя. Хорошо ещё, что попалась простая конструкция. Без всяких там зарядных воротов и козих ну Он напрягся, пытаясь натянуть тугую тетиву, не вышло, только кожу с пальцев чуть не содрал. Да, эта штуковина посерьезнее самострельчика Адлоиды будет, а опыта обращения с подобным оружием пока маловато. И вновь выручился бы слав. Орженосец Освальда молча взял арбалет, давил ногой шипы, стремени в грунт и надел толстую кожаную перчатку, подцепил тетиву и рыхком резко разогнув спину, зарядил. Готово. Короткий тяжёлый болт Бурцев вкладывал уже сам. Освальд, наблюдавший эту сцену, неодобрительно покачал головой. "Сдаётся мне, Вацлав с сарбалетом-то не очень дружен. Стрелять-то хоть доводилось было дело", угрюмо ответил Бурцев. "Помнится, он при квоздил к полоске леди на лётчика в маск. Тогда расстояние до цели было приблизительно таким же". Он застыл днём. Сейчас что ж, возле костра и сейчас день. Ну, смотри, сверкнул очами Освальд. Только не подстрелит татарского князя, не то и тебя самого зашибу, понял? По Аносвольд. Тревожный шёпот Збеслава заставил рыцаря обернуться. У микрофона был Махмутов Даниил.